Связь оборвалась. «Вот так», — проговорил Хасина и, с тяжелым вздохом, спрятав мобильник в сумку, принялся будить Накату. «Наката-сан! Отец! Горим! Наводнение! Землетрясение! Годзилла идет! Подъем! Ну, ну давай же!» Наката никак не хотел просыпаться. Фаски снял. Отходы пошли на растопку. «Нет, кошка в фуру не лазила. Там Наката сидел». Бормотал он словно из какого-то другого времени, другого мира. Хасина тряс его за плечи, теребил за нос, дергал за уши. Сознание, наконец, стало возвращаться к старику. А! Хасина, Сан! протянул он. Да-да, Хасина, Хасина! сказал парень. Извини, что разбудил! Ничего, ничего. На кате уже пора вставать. Не беспокойтесь. Наката огонь развел и проснулся. Ну и слава богу. Тут у нас кое-что случилось, поэтому надо отсюда выметаться поскорее. «Наверное, из-за Джонни Окера. «Я в подробности не посвящен. Есть кое-какая информация из одного источника. Надо съезжать отсюда. Полиция нас ищет». «Вот оно что». «Да, такие дела. А что у тебя вышло с этим Джонни Окером? «А Наката разве не рассказывал?» «Нет, ничего не рассказывал». «А Накате казалось, что рассказывал?» «Да нет. Самого главного я, оказывается, ха -ха, и не слышал». — Дело в том, что Наката убил Джонни Уокера. — кроме шуток? — Да, кроме шуток убил. — Ну и дела! — только и смог сказать парень.